Глава 6. Конструктивизм. Неосмысленная жизнь не стоит того, чтобы её проживать. Сократ. Традиция. Предполагаю, или хотя бы надеюсь, что по мере прослушивания лимбического мозга вы начнёте понимать и ценить мир своих эмоций. Как вы заметили, мы уже перешли к главе 6. Но до сих пор не задали вопрос, что такое эмоция? Именно этой проблемой заинтересовался в 1884 году известный философ и профессор психологии Гарвардского университета Уильям Джеймс в эссе, написанном для журнала Mind. Однако философия занималась природой эмоций ещё со времён Сократа и даже раньше. И хотя их изучение развивалось так же, как и исследование разума, Эмоции всегда отставали, как будто они были угрозой для рациональности, а то и для самой науки и учёных. Одна из философских метафор отношения разума и эмоций, сохранившаяся дольше всего. Это метафора хозяина и раба. Мудрость находится под жёстким контролем разума, а опасные импульсы эмоций подавляются, направляются или в идеале находятся в гармонии. с разумом. Но разобраться, что такое эмоции, оказалось так же трудным, как и управлять ими или, в крайнем случае, обуздывать их. И всякий раз, когда в научной литературе появляется новое определение, которое, наконец, кажется правильным, нежданно-негаданно поднимает голову новая теория, чтобы бросить вызов существующим знаниям. Последняя и самая новая из них называется теорией конструирования эмоций. Утверждает, что именно вы, или это можете быть вы, конструируете и создаете свои эмоции. И действительно, вы не только значительную часть времени порождаете их, не осознавая этого, но и взломав свой мозг, можете создать эмоции, которые хотите испытывать. Начнём с самого начала. Согласно традиционному подходу, эмоции это то, что случается с вами. Что-то происходит. Возбуждаются определённые нейроны, и вы принимаете те самые стереотипные выражения лица: отвращение, печаль, гнев, удивление и так далее, которые не можете контролировать. Кроме того, Эта теория предполагает, что вы рождаетесь со способностью автоматически распознавать эмоции других людей. Однако нейроисследования последних лет показали, что лицо ничего не выражает само по себе, когда речь идёт об эмоциях. Это не значит, что при возникновении в мозге сильной эмоции отсутствуют внешние физические признаки. Да, да. Люди обычно улыбаются, когда счастливы, или хмурятся, когда сердятся. Но не существует никакого обязательного и особенного выражения для каждой эмоции. Если вы, видящие обложки книг или газетные статьи с типичными эмоциональными лицами, знаете, перед вами наука 70-х годов. Выражения, которым вас научили, правильные, Но это всего лишь стереотипы. Ведь многие люди выражают свои эмоции по-своему. И, как я уже сказал, в зависимости от культуры физические признаки радости в Бразилии, скорее всего, не совсем такие же, как в Японии. В неофициальном эксперименте, который я провёл на одном из курсов магистратуры бизнеса в университете Таркуата Дзетелле, Я показал фотографию моей дочери Умы, закрыв нижнюю часть ее лица. «Что она чувствует?» — спросил я студентов. Подавляющее большинство сказали, что Ума грустит или подавлена. Но когда я показал им всю фотографию, оказалось, что она в полном восторге смотрит представление цирка Дю Солей. Одна мимика, без сопровождения ее голосом и... или позой. и или контекстом одно только лицо очень неоднозначно. Респонденты многих исследований, глядя на фотографии лиц без контекста, ошибочно полагают, что лица выражают что-то хорошее, позитивное или что-то плохое, негативное. Доказано, что если вы свяжете суперпозитивное выражение лица с негативным контекстом, Люди будут склонны воспринимать его как негативное. Кроме того, используя технологию айтрекинг, маленькая камера, которая позволяет учёному точно миллисекунды за миллисекундой, и видеть, куда смотрит участник эксперимента, можно наблюдать, как люди, в зависимости от контекста, фокусируют свой взгляд на разных частях данного лица. Как мы уже вспоминали, от главы к главе, Эмоции равно интероцепция, интерпретация интерцептивных областей состояний низкого, высокого уровня удовольствия и низкого-высокого уровня энергии плюс прошлый опыт, мысли плюс контекст, культура. Этот традиционный подход устаревший, но всё ещё широко используемый теоретическая основа для понимания антологии эмоций. Она предполагает, что категории эмоций, такие как гнев, печаль, радость и страх, связаны с биологическими категориями, задаваемыми мозгом и телом, и не сводятся к базовым психическим частям. Другой подход, немного более современный, но также отвергнутый учёными локализационизм. Он ошибочно предполагает, что категории эмоций гнев, печаль, радость и страх расположены в определённых областях мозга или анатомических сетях. Однако науке пока не удалось выявить уникальный физический или мозговой отпечаток какой-либо эмоции. Когда мы прикрепляем электроды к лицу человека и измеряем движения мышц, сопровождающих эмоцию, Мы обнаруживаем большую неоднородность. Такое же разнообразие существует в теле и в мозге. Вы можете испытывать гнев без повышения или с повышением кровяного давления. Вы можете испытывать страх как без изменений в работе миндалины, очага страха, так и с ними. Когда учёные отбрасывают классический взгляд на эмоции и смотрят только на данные, Появляется радикально иное объяснение эмоций. Для начала, первое. Эмоции не универсальны и варьируются от культуры к культуре. Второе. Они не вспыхивают и не запускаются под воздействием стимула, а создаются нами. Третье. Они возникают в результате сочетания физических свойств тела, пластичного мозга, который работает в зависимости от среды, в которой он развивается, а также культуры и воспитания. Но вера в то, что эмоции случаются, влияет на жизнь неожиданным образом. Например, мы традиционно склонны считать, что женщины по своей природе эмоциональнее мужчин. Этого мнения придерживаются также врачи и медсёстры, И, возможно, именно поэтому от сердечных приступов умирает больше женщин старше 65 лет, чем мужчин. Если вы женщина и придёте к врачу с жалобами на боль в груди и одышку симптомы сердечного приступа, вам, скорее всего, поставят диагноз тревожное расстройство и отправят домой. А если вы мужчина, вас будут лечить от сердечного заболевания. Очевидно, что гнев, счастье, удивление и другие эмоции — это отчетливые и хорошо идентифицируемые состояния. Возможно, назойливый коллега или однокурсник возбуждает ваши нейроны гнева, поэтому артериальное давление повышается, а вы хмуритесь и чувствуете гнев. Предательство партнера возбуждает нейроны печали, У вас начинает болеть живот, вы чувствуете отчаяние и плачещи. Оглушительный сигнал тревоги в общественном здании запустит нейроны страха, сердце забьётся быстрее, вы замрёте или убежите. Однако думать, что эти характеристики имеют уникальный биологический отпечаток, ошибочно. Множество учёных и организаций потратили немало денег времени и ресурсов, пытаясь найти эти отпечатки. Они надеются, что когда-нибудь смогут определять эмоции по движениям лицевых мышц, изменениям в теле или электрическим сигналам в мозге. Некоторые исследования, похоже, подтверждают существование таких отпечатков, но многие из них не сходятся между собой в том, что именно представляют собой эти отпечатки. А множество других экспериментов показывают, что их и вовсе не существует. Ализа Фельдман-Бардт и её команда собрали все исследования с изображениями мозга, изучавшие страх, гнев, печаль, отвращение и счастье, и опубликованные с 1990-х по 2016 год. Объединив эти работы в метаанализе, они не нашли ни одной конкретной области, связанной с той или иной эмоцией. Более того, оказалось, что области, которые, как предполагается, отвечают за эмоции, также проявляют активность во время неэмоциональных событий. Возможно, что они не могут быть эмоциональными. Самая известная и наиболее изученная эмоциональная область, о которой я уже упоминал, это миндалевидное тело, она же миндалина. С 2009 года появилось не менее 30 работ, в которых миндалина названа областью страха. Однако только около четверти из них регистрируют активность этого органа в ситуациях страха. Более того, известно, что один из видов поведения, обусловленный страхом, бегство не требует активации миндалины. Из научной литературы также известен случай рождения двух однояицевых близнецов без миндалевидного тела, один из которых испытывает страх разве что в самых экстремальных ситуациях, а другой ведёт нормальную эмоциональную жизнь, то есть способен чувствовать страх при располагающих к этому обстоятельствах, не обязательно крайне опасных. Я уверен, что области мозга вроде миндалевидного тела играют важную роль в возникновении эмоций. Но во многих случаях их недостаточно. Из того, что мы знаем сегодня о мозге и его вырожденности, нет ни одной его доли, которая имела бы чёткое психологическое назначение. Напротив, как мы убедились, одна область мозга может участвовать в различных ментальных состояниях, и многие области способны вести одинаковую деятельность и производить один и тот же результат. Эмоции таким образом создаются совместной работой многоцелевой сети мозга. Если у эмоций нет отдельной нейронной сущности, Возможно, у них есть характерный шаблон в теле. Проанализировав 200 исследований с участием более 22 тысяч человек, Баррет и её коллеги не обнаружили специфических следов каких-либо эмоций в организме. Однако тело действительно реагирует по-разному в зависимости от ситуации. Когда крыса чувствует угрозу, Например, запах кошки, она замирает на месте, начинает драться или убегает, в зависимости от контекста. То же самое происходит и с лицом. Многие учёные утверждают, что в мимике всё-таки можно обнаружить следы эмоций. Вы надуваете губы от обиды, хмуритесь, когда сердитесь, распахиваете глаза от страха, морщите нос от отвращения. Ну, как я уже говорил, появляется всё больше доказательств того, что и это не так. Например, в одном из многочисленных экспериментов измеряли движение лица в момент гнева с помощью электродов. Оказалось, что люди производят широкий спектр мимических движений, а не только стереотипно хмурятся. Конструктивистский подход. В последнее время Появляется всё больше научных доказательств того, что конструктивистский подход, на основе которого мы вывели формулу эмоций, лучше всего объясняет мир эмоций. Этот подход предполагает, что категории эмоций, такие как гнев, печаль, радость, страх и так далее, возникают из комбинации определённых базовых психических операций. как мозг интерпретирует ощущения тела с точки зрения удовольствия и энергии. Элемент 1 интерцепция. С позиции прошлого опыта, на который влияют мысли, элемент 2 прошлый опыт и контекст под влиянием культуры, элемент 3 контекст. Согласно этому подходу, категории гнева, печали, радости, страха и так далее, не представлены в мозги конкретными областями. Конструктивистская теория во многом разделяет взгляды когнитивной нейробиологии, доказывающей взаимодействие больших внутренних сетей мозга, таких как выше упомянутые интерцептивные. В этой модели эмоции возникают, когда вы придаёте смысл с помощью мыслей почти всегда неосознанно. внутренней информации от тела, интероцепции, и окружающему миру, контексту, используя свои знания, основанные на предшествующих переживаниях, в прошлом опыте. Я уже говорил, что одна из основных функций мозга — прогностическая. В приложении к эмоциям и этой новой теории происходит примерно следующее. Мозг делает первоначальный прогноз относительно смысла или значения сенсорной информации в данном контексте. Если он понимает, что прогноз и сенсорная активность противоречат друг другу, такая ошибка быстро минимизируется, чтобы создать определённое сознательное состояние. Что-то вроде: "А, это не гнев, это печаль. Теперь понятно". Давайте вернёмся немного назад. На протяжении почти полувека учёные исходили из того, что все базовые эмоции универсально узнаваемы. Бесчисленные эксперименты прямо и косвенно доказывают, что у каждого человека на планете эмоции выражаются на лице одинаково. Независимо от социального контекста, мы все можем интерпретировать радость гнев, страх, печаль и отвращение в выражениях окружающих нас людей. Это убеждение повлияло на многочисленные исследования и общее понимание эмоций. Подобные воззрения по большей части основаны на исследованиях Пола Экмана. Но, внимание, аргумент универсальности приняли не только в научном мире. Он затронул образование, культуру и даже государственную политику. Сам Экман в конце 1960-х годов провёл эксперименты, которые практически не подтвердили его теорию. Правда, эти исследования коллеги проигнорировали. Новые исследования изящно показывают, что распознавание эмоций по выражению лица не универсально. Результаты зависят От контекста. Способность, которой все мы обладаем, распознавать эмоции другого человека по его лицу, зависит от того, как эти эмоции вам преподносятся. Например, недавнее исследование Марии Гендрен, проведённое в племени Химба, Намибия, показало, что его представители не распознают мимику и вокализацию так, как североамериканцы. Единственное соответствие между двумя группами, похоже, заключается в распознавании позитивности или негативности эмоций. Удовольствие, отвращение и уровень возбуждения. Спокойствие, энергия. Но не потому, были ли лица злыми, грустными, испуганными, счастливыми, расстроенными, или удивлёнными. Каждый случай или момент эмоции, печали, гнева или страха имеет биологическую основу, но ему не обязательно соответствует одно и то же выражение лица и вокализация. Эмоции возникают в зависимости от контекста, и это не фиксированные категории. А я бы даже сказал, что идея пяти базовых, первичных или универсальных эмоций Это культурная концепция, созданная на Западе. Что еще хуже, традиционный подход подкрепили некоторые биологи, которые придали пяти основным эмоциям страху, радости, грусти, отвращению, брезгливости и злости аспект универсальности, уверяя, что именно благодаря им мы выжили на планете. Вот их объяснение. Вот их объяснение. Представьте себя 200.000 лет назад, вы Homo sapiens в африканской саванне с нулевым пробегом, со своей новенькой префронтальной корой и со всеми проблемами выживания. Тогда я могу предположить: а если вы не злитесь на своего соплеменника, который не хочет делиться с вами едой, вы можете умереть с голоду. Значит, злость помогла выжить. А если вы не чувствуете себя счастливым после секса, зачем снова им заниматься? Без большого количества сексом выше шансы на вымирание вида в ближайшем будущем. Значит, радость помогла выжить. Не достав до плода висящего на дереве слишком высоко, а вы грустите, что позволяет вам задуматься о том, что нужно делать, когда всё не так, как вы хотите. Когда реальность не совпадает с ожиданиями. Это пригодится, когда придётся генерировать новые идеи и построить лестницу. Значит, грусть помогла выжить. Если встретившись с несколькими леопардами, вы не испугаетесь их, они вас убьют. Значит, страх помог выжить. Если вы находите мёртвого оленя неделями пролежавшего на солнце и начинаете его есть, Потому что у вас нет отвращения к гнилому мясу, а вы умираете. Значит, отвращение помогло выжить. Примерно так эволюционные биологи объясняют универсальность первичных эмоций. Эмоции сами по себе это не физические вещи с физической формой или физической сущностью. Некоторые учёные считают их магнитными полями, которые вместе с мыслями образуют электромагнитные поля. Чуть позже я расскажу вам подробнее об эмоциях и квантовой физике. Другие, более романтичные исследователи определяют их как мысли без слов. В настоящее время нейробиология рассматривает эмоцию как концептуальную категорию, гетерогенную широкупность моментов. Вы можете испытывать гнев разных типов и интенсивности. Тело может по-разному реагировать, а поведение будет меняться в зависимости от контекста, в котором вы испытываете гнев. Как же распознать эмоции? Кажется, что нужно учитывать контекст и строить интерпретацию с помощью мысли. На деле всё ещё сложнее. Вы не распознаёте эмоцию другого человека, а вы воспринимаете её через прогноз мозга. Согласно новому конструктивистскому подходу, такие моменты эмоций это события, которые вы строите благодаря трём элементам формулы эмоций. Зелёный цвет образуется из смеси синего и жёлтого. которые можно считать базовыми элементами. Точно так же один конкретный момент гнева складывается, например, из комбинации высокой энергии, элемент 1, негативного состояния удовольствия, элемент 1, с интерпретациями или фильтрами, происходящими из языка, мысли, Заданы к вашим прошлым опытом. Элемент 2. В конкретной ситуации элемент 3. Эти интерпретации, которые мы шли приписывают той или иной ситуации, очень изменчивы. Например, в одном эксперименте с караоке было показано, что люди начинают петь лучше, если меняют убеждения: "Я волнуюсь перед выходом на сцену" на «Я в приятном предвкушении». Эта палитра эмоций, по-прежнему по аналогии с цветами, различается в зависимости от людей и культуры. И дело не в том, что эмоции развивались, чтобы сигнализировать о наших мнениях или намерениях по отношению к другим людям, а в том, что существует определенная гибкость, каким образом мы учимся выражать свои внутренние состояния. Так, не все мы выражаем и распознаём эмоции одинаково. Эти новые открытия, доказывающие роль культуры в распознавании эмоций, имеют серьёзные последствия для права, бизнеса, медицины, даже для национальной и международной безопасности. Как я уже объяснял в предыдущей главе, Мы конструируем эмоции на основе концепций и категорий, усвоенных в детстве. Я имею в виду слова, которые дают наименование чувствам, исходя из контекста и прошлого опыта. А у мозга отличная память. Согласно этой теории, младенцы скорее всего не испытывают эмоций. Это мы, взрослые, своим восприятием определяем и классифицируем то, что они чувствуют. Интеррецепторы. Простая, но явная субъективная способность распознавать каждый момент дня как приятный или неприятный происходит от динамичного и постоянного процесса внутри вас. Элемент 1 нашей формулы под названием интеррецепция. Интеррецепция Это представление в мозге обо всех ощущениях внутренних органов и тканей, гормонов в крови и состоянии иммунной системы. В этот самый момент внутренности находятся в движении. Сердце качает кровь по артериям, лёгкие расширяются и сжимаются, желудок переваривает пищу. Интерцептивная деятельность производит весь спектр ощущений. от самого простого удовольствия до очень неприятных. Она также проводит вас по всему спектру от полного спокойствия до нервного возбуждения. Это называется энергией, активацией или волнением. Но учтите, вы также можете ощущать себя абсолютно нейтрально в отношении к этим двум параметрам: удовольствию и энергии. Интероцепция исключительно внутреннее явление. Например, вы наверняка знаете, что состоите как минимум на 70% из воды. Однако вы постоянно теряете воду даже при дыхании. И потеря 0,5% воды в организме вызывает ощущение, называемое жаждой. Жажда это внутреннее восприятие интероцепция. Точно так же вы можете воспринимать голод, сексуальное возбуждение, тошноту и так далее. Инструментами интероцепции служат сенсоры интерорецепторы в самых разных клетках, которые, как и высшие знания, функционируют определённым образом. Они могут распознавать давление, температуру, насыщение кислородом, Опухание, жжение, кислотность и химические свойства. Ваши сенсоры обычно находятся в спящем состоянии и срабатывают только при возникновении серьёзного раздражителя. Например, в воспаление какого-либо органа. Эта тревога может достигать сознания различными путями или влиять на поведение бессознательно через сны или желания. Например, потребность в солёном или сладком. Некоторые эксперименты показали большую важность этих сенсоров. Так ощущение голода можно имитировать, стимулируя нужные места электрическими разрядами. При таких разрядах срабатывают интероцепторы и сообщают сознанию, что вы голодны. Интероцепторы в сердце где обычно не имеет смысла следить за каждым ударом, значительную часть времени спят. Но когда их пробуждает посторонний раздражитель, который может быть механическим, химическим или электрическим, удары сердца доходят до сознания. Мы называем это тахикардией. А в большинстве случаев она ничем не отличается от обычного сердцебиения. Но поскольку мы никогда не чувствуем его ударов, то новые ощущения вызывают тревогу. Поскольку сердце важный орган, понятно, что сигналы тревоги несколько преувеличены. Конечно, в других случаях она реальна и помогает вам принять необходимые меры. В любом случае, все интеррецепции настолько же жизненно важны, насколько и преувеличены. И вероятно, в значительной степени психосоматично. Под психосоматикой я имею в виду влияние разума, психики на тело, сома. Наука признаёт важность эмоциональных процессов в возникновении и развитии некоторых заболеваний. Оно зависит от самых разных факторов и переменных, то есть эмоций, которые нелегко изучать научными методами. Когда вы чувствуете голод, нет ничего важнее, чем поесть. Хотя вы, вероятно, легко проживёте без еды ещё неделю. Всё же поблагодарите интероцептивное чувство. Уверяю вас, вам вряд ли понравится чувствовать, как по артериям движутся каждый эритроцит Эффект. Слово аффект определяется как одна из душевных страстей, склонность к кому-либо или чему-либо, особенно любовь или привязанность. Однако в мире нейробиологии или социальной нейронауки под аффектом от английского effect понимается опыт ощущения или переживания эмоций. Без аффекта вы не будете чувствовать себя живыми. Без эффекта не было бы ни удовольствия, ни боли. Это как источник в сей близости. Эффект побуждает вас глубоко погружаться в свою биологическую душу, чтобы найти сочувствие, искренне рассказывать о проблемах и ждать, что самые важные чувства будут взаимны. Без эффекта вам не о чём было бы говорить и не хотелось бы общаться с другими. Эффект также стимулирует желание играть, и разговаривать. А если, например, одна из самых развитых частей мозга, передняя поясная кора, которую ассоциируют с печалью, горем и связью с другими людьми, будет повреждена, вам грозит акинетический мутизм. Это значит, вы не будете говорить или двигаться. Есть люди, способные говорить, но не испытывающие потребности в общении. эффект также мотивирует когнитивный поток ваши мысли подобно тому, как ночью зажигают фонари. В биологических науках ядерный эффект известен как набор психических репрезентаций телесных ощущений, которые переживаются как чувство удовольствия или неудовольствия с определённой степенью низкой или высокой энергии. Озвучит знакомо? Помните, что иногда эти ощущения могут быть нейтральными. Ни удовольствие, ни неудовольствие, ни не не слишком много, ни слишком мало энергии или активации. В биологии аффект представлен вышеупомянутыми лимбическими интерцептивными областями. Таким образом, ядерный эффект позволяет вам решить, имеет ли что-то в окружающей среде какое-то мотивирующее значение. Если это что-то хорошее, я приближаюсь. Если что-то плохое, я этого избегаю. То самое правило большого пальца лимбической системы для принятия решений. Итак, именно ядерный эффект, то, что вы узнали как интерцепция через лимбические интерцептивные области получает и трактует информацию о состоянии организма в каждый конкретный момент. Эти области, если исключить органические отклонения, получают и интерпретируют как минимум четыре колеблющихся и динамичных источника информации о тела. Первое соматовисцеральные колебания относятся к клеткам организма и нервно-мышечно-скелетной системе и влияют на функционирование внутренних систем. Это данные, поступающие от всех внутренних органов. Второе кинестетические колебания, связанные со способностью использовать тело, выражать ощущения и идеи, а также производители преобразовывать вещи своими руками. Эта информация которое мозг получает от движения тела. Третье проприоцептивные колебания информируют вас о положении мышц, способности ощущать относительное положение частей тела, регулировать направление и диапазон движения и обеспечивать автоматические реакции и ответы. Эти колебания участвуют в развитии схемы тела и его отношениях с пространством. поддерживая запланированные двигательные действия. Четвёртые нейрохимические колебания возникают в теле и передают сигналы в мозг, чтобы быть в нём представленными. Они используют информацию, поступающую от различных молекул и нейромедиаторов, циркулирующих в крови. Как только мозг получает и интерпретирует информацию о состоянии организма, Из этих четырёх источников и добавляет к ним прошлый опыт и контекст, появляется ощущение, которое смещается по двум осям. По оси X ощущение того, насколько плохо, негативно или хорошо, позитивно вы себя чувствуете. То есть это градация от отвращения к удовольствию. А по оси Y ощущение энергии, то есть активации возбуждение, которое вы испытываете. Вы интерпретируете ощущение, учитывая пересечение этих двух осей и классифицируете их, присваивая название эмоции, выдвигая концепцию в соответствии с культурой, знаниями, воспитанием, то есть эмоциональным алфавитом. Так что чем лучше вы будете понимать своё тело и разум, тем лучше вы будете интерпретировать свои чувства. В свою очередь, так вы станете лучше контролировать и изменять то, что чувствуете. Например, 1 по оси удовольствия X, полное неудовольствие. И 10 по оси энергии Y, очень высокая энергия. Может означать ярость или гнев. Но другой человек Может назвать это раздражением, а третий отвращением. Это объясняет субъективный уровень эмоций. Предположим, я разделю оси X и Y на 10 степеней интенсивности: удовольствия и энергии, где 1 наименьшее удовольствие или наименьшая энергия, а 10 наибольшее удовольствие или наибольшая энергия. С помощью этих двух осей, если упростить субъективные эмоции до общего состояния людей, я могу, по крайней мере, для латинских и англосаксонских стран, сделать следующие выводы. Эмоции с низким уровнем удовольствия от 1 до 5 на оси X и высоким уровнем энергии от 5 до 10 на оси Y. связаны с состоянием гнева во всех его проявлениях. Поскольку чувства напрямую влияют на поведение, учтите, если вы знаете, что в определённой ситуации будете злиться, стоит отложить встречу или повременить с решением. Понимаете, что вы чувствуете, чтобы потом меньше сокрушаться из-за последствий. Эмоции с высоким уровнем удовольствия от 5 до 10 по оси X и высоким уровнем энергии. От 5 до 10 по оси Y. Связаны или ассоциируются с состоянием радости во всех её проявлениях. Эти эмоциональные состояния идеально подходят для того, чтобы творить, рисковать или пробовать что-то новое. Эмоции с высоким уровнем удовольствия от 5 до 10 по оси Х, и низким уровнем энергии, от 1 до 5 по оси У, ассоциируются с состоянием спокойствия во всех его проявлениях. Эти эмоциональные состояния благоприятны для деловых переговоров или давно запланированного разговора с любимым человеком. Эмоции с низким уровнем удовольствия, от 1 до 5 по оси Х, по оси X и низким уровнем энергии от 1 до 5 по оси Y. Связано с состоянием печали во всех её проявлениях. Это эмоциональное состояние пространство для того, чтобы поразмышлять, осознать, что жизнь не всегда такая, какой вы хотите её видеть. Принять это и подумать о том, как перейти в другое эмоциональное состояние. Не ждите, что кто-то другой выведет вас из нынешнего. Это вина моего мужа, это из-за того, что сделал мой начальник, это мои дети не слушают меня и заставляют меня так себя чувствовать. Нет. Таким образом, эффект с помощью интерцептивных областей наполняет ваше сознание широким разнообразием желательных и нежелательных состояний. которые трудно определить объективно. Некоторые из них могут сопровождаться серьёзными телесными изменениями: боль, усталость, приятными или неприятными сенсорными реакциями или откликами. Когда вы пробуете что-то вкусное или гадкое. Телесными потребностями: голод, жажда и состояниями ума и тела, которые мы называем эмоциями. Другими словами, Аффект включает в себя взаимосвязанный набор реакций, в том числе лицевых мышц, внутренних органов, дыхательной системы, скелета, изменений в кровообращении и вокализации, которые действуют вместе, чтобы произвести определённый переход или интенсивность стимуляции, воздействующей на весь организм. Аффект всегда предшествует осознаванию. Так, ваше тело готовится к действию в любых обстоятельствах, добавляя количественные измерения интенсивности в зависимости от качества этого опыта. Как будто у вашего тела есть своя грамматика, которую невозможно полностью передать языком. В биологии чувство это переживание ощущения, которое вы уже испытали. Проверенное и определённое или классифицированное в соответствии с предшествующим опытом. Таким образом, чувство это нечто личное и биографическое, ведь каждый из нас имеет свой набор предыдущих ощущений, которые мы используем при интерпретации и классификации нынешних. При таком подходе у младенца нет чувств, потому что у него нет языка, Нет биографии. Однако, как родитель, я склонен однозначно утверждать, что у моих детей есть чувства и что они регулярно их выражают. В биологии то, что я воспринимаю в своих детях, это и есть аффект, процесс ощущения эмоций или другими словами, ментальные репрезентации телесных ощущений. которые мы переживаем как удовольствие или неудовольствие с низкой или высокой степенью энергии. По мере взросления вы можете научиться, я бы сказал, частично сознательно контролировать выражение своих эмоций. Однако, несмотря на такое управление эмоциями, не забывайте, что аффект остаётся неосознанным. И по-прежнему легко стимулирует вас факторами, над которыми у вас мало контроля. Таким образом, именно благодаря механизму аффекта сознание изменяется, усиливая внимание к биологическому состоянию. Так как без аффекта вы бы не чувствовали, потому что не было бы интенсивности, а без чувства ваши рациональные решения зашли бы в тупик. Одним словом, Аффект играет ключевую роль в определении отношений между телом, окружающей средой и другими людьми. Если под итожец аффект это общее ощущение чувств, которые вы испытываете каждый день. Это не эмоции, а нечто гораздо более простое. Удовольствие от солнца на коже, от вкусной еды во рту или неудовольствие От боли в животе, усталость после пробежки, низкий уровень энергии от недостатка сна или радостное предвкушение хороших новостей вот примеры аффекта. Также помните, что вы можете испытывать совершенно нейтральные ощущения, и это тоже аффект. Аффект зависит от вашей интерцепции. Это означает, что он постоянно присутствует в жизни, даже когда вы неподвижны или спите. Баланс организма. Механизм интерцепции развился не для того, чтобы вы что-то чувствовали, а для того, чтобы вы регулировали энергию, в которой нуждается и которую использует тело. Этот механизм помогает мозгу определять температуру, количество потребляемой глюкозы, Повреждены ли какие-либо ткани? Сокращены ли мышцы? Бьётся ли сердце и как оно бьётся? И всё это одновременно. Ощущение удовольствия, неудовольствия, спокойствия или энергии? Это практически анализ того, что происходит в организме. Например, если вы воспринимаете оценивающий взгляд, мозг Благодаря интерцепции прогнозируют, что вам потребуется энергия и выделяет средства кортизол и глюкозу в крови. Любое событие, которое оказывает влияние на баланс организма, становится для вас чем-то значимым. Другими словами, чтобы в организме произошла энергозатрата, не обязательно двигать телом. Например, в экспериментах психолога Кристи Уилсон, Менденхалл и других исследователей. Добровольцы подвергались воздействию различных стимулов перед монитором компьютера. Просматривали изображения животных, цветов, младенцев, аварий, денег, оружия и так далее. Эти впечатления вели к энергозатратам. Сердце билось быстрее, менялось артериальное давление, расширялись сосуды. Изменения, которые готовят вас к борьбе или бегству, происходили даже в то время, когда добровольцы лежали неподвижно, но их мозг имитировал бег, сёрфинг и ощущение от движения мышц, сухожилий и связок. Вы можете нарушить равновесие организма, то есть устать, просто представив, как начальник, родитель или партнер кричит на вас. Любая симуляция, когда вы думаете, или прогноз, касается он эмоций или нет, влияет на внутренний баланс. Что может сбалансировать процессы? Взаимодействие с друзьями, партнерами, с семьей, терапевтами, коллегами и так далее. С их помощью — Вы синхронизируете дыхание, сердцебиение и другие физические сигналы, неизмеримо выигрывая от этого. Держа за руку любимого человека или посматривая на его фотографию на столе, вы уменьшаете внутренние затраты и облегчаете боль. Это объясняет, почему при потере любимого человека вы можете чувствовать себя физически плохо. а вы будто утратили часть себя. И в каком-то смысле это так. Когда равновесие нарушается, аффект, то есть то, что вы чувствуете, не указывает вам, как действовать, а спрашивает объяснений у мозга. В попытках разобраться мозг изменяет аффективные состояния, постоянно обращаясь к прошлому опыту, чтобы предсказать, как определенные объекты Люди или события повлияют на энергетическое состояние организма. Психолог Джеральд Клор десятилетиями изучал так называемый аффективный реализм. Согласно этому подходу, вы принимаете решения в соответствии с тем, что чувствуется. От английского gut feelings решать нутром. Знаете этот момент, когда у вас есть все данные, Но что-то не сходится. Информация, которая не сходится, возникает благодаря феномену аффекта. Проанализировав серьёзные исследования, Клор выявил: люди сообщают, что чувствуют себя лучше и считают свою жизнь удовлетворительной в солнечные дни. А вот в дождливую погоду на собеседованиях при приёме на работу или в колледжах кандидатов Как правило, оценивают более негативно. Хотя говорится, что увидеть значит поверить, аффективный реализм показывает, что поверить значит увидеть, и это касается не только зрения, но и всех других чувств. Как всё это влияет на повседневную жизнь? Ощущения не всегда отражают реальное состояние организма. На самом деле, Они управляются симуляциями механизмов интерцепции. Примерно так. Вы чувствуете то, во что верит мозг. Верить значит чувствовать. А вы наверняка начали слушать эту книгу, думая, что вещи, которые вы видите и слышите, заставляют вас чувствовать себя так или иначе, но всё наоборот. То, что вы чувствуете, изменяет зрение и слух. Интероцепция влияет на восприятие и поступки больше, чем то, что происходит во внешнем мире. Вы не рациональное существо, которое взвешивает все за и против, чтобы принять решение и действовать. Мозг устроен так, что он может прислушиваться к энергетическому балансу организма, как будто эффект водитель, а разум пассажир, а не наоборот. Неважно. Выбираете ли вы между двумя шоколадками, двумя предложениями о работе, двумя университетами или двумя кардиохирургами. Ежедневные решения контролируются шумным, но почти глухим учёным, который смотрит на мир через чёрные очки эффекта И действительно, мозг устроен таким образом, что у вас нет возможности принять решение без интер рецепции и аффекта. Неважно, насколько рационален ваш подход. Интер рецепция это один из важнейших компонентов восприятия того, что вы называете реальностью. Интер рецептивные прогнозы, порождая аффекты от спокойствия до энергии, и от неудовольствия до удовольствия определяют, что для вас важно в каждый момент времени. Таким образом, интерцепция элемент 1. Это фундаментальная часть предсказательного процесса и ключевой ингредиент в мире эмоций. Однако сама по себе она не может объяснить эмоцию. Гнев или грусть гораздо сложнее, чем простые чувства неудовольствия, удовольствия, спокойствия и энергии. Именно поэтому в нашей формуле эмоций также присутствуют элементы прошлого опыта. 2. С интерпретацией происходящего и контекста. 3. Предлагаю вам познакомиться с двумя моделями эмоций. Они объясняют, как мысли Учитывая прошлый опыт, заставляют обращать внимание на всё происходящее: события, обстоятельства, ситуации, а затем оценивать с помощью опять же мыслей и в конечном счёте эмоционально реагировать. Упражнение дополните. Первое. Когда поведение я чувствую или чувствую себя эмоцией —吧, потому что причиной. Второе. Когда – поведение, я чувствую или чувствую себя эмоцией, потому что причиной. Третье. Когда – поведение, я чувствую или чувствую себя эмоцией, потому что причина. Упражнение «Зона комфорта». чтобы выйти из зоны комфорта, попробуйте достичь на этой неделе тех же целей, которые вы ставили перед собой на 60-минутном совещании, но за 15 минут.